Денис Владимиров. п с ы н и н н е й Став. Книга первая. Читает р о д и о н и ч а в Часть первая. Черная кровь. Глава первая. Когда ты стоишь на коленях, а руки стянуты за спиной пластиковыми наручниками, и на голове мешок из плотной ткани, который позволяет с трудом дышать, то мысли путает страх. Он будет ужас, р а д у я с ь полученной власти. Тот заставляет вздрагивать от каждого звука. Они пусть и глухие, но все кажутся болезненно резкими. Когда ты не понимаешь, где находишься, почему тебя схватили, затем долго, очень долго, везли в обычной фуре в неизвестном направлении, выгрузили, попутно за нерасторопность наградив болезненным тычком по почкам чем-то твердым и узким, скорее всего прикладом автомата, то по неволе начинаешь бояться всего. Как на зло ноги путаются, кто-то тебя толкает, ты задеваешь плечами какие-то непонятные выступы, едва не падаешь. Сбоку слышен чей-то сдавленный мат, хрипы, шорохи, звуки собственного дыхания. В горле давно пересохло и хочется жрать, а в голове крутятся мысли о рабстве у р о д ы х р у д н и к а х или о скорой смерти от пули в затылок. Почему именно в затылок? От ч ё р т его знает. Так представляется легче. На колени, шустрей! – приказал хриплый голос и удар под это самое колено. г о м о с а п е н с у без точки отсчета сложно. При всем многообразии богатстве или скудности внутреннего мира индивида события привязываются к почти одинаковым пробуждениям, телефонам или дверным звонкам. Часто реципиент находится либо в сильном алкогольном опьянении, либо с ярко выраженными признаками абстинентного синдрома, что должно подчеркнуть необычность событий или ответить на вопрос невполне адекватного восприятия новой. или изменившейся в одночасье старой реальности. Однако, если бы кто-то спросил, с чего все началось, я бы еще сутки назад, не задумываясь, ответил бы: "Суки". При этом был трезв, не маялся с п о х м е л ь я не раскалывалась голова, не звонил телефон, не приходило зловещие СМС, неожиданно сквозь фильтр в бесплатный почтовый ящик не пробивался спам, а если и пробивался, то стандартный. И в дверь никто не стучал. В общем, как в классике, ничто не предвещало беды. А собака женского пола тогда носила вполне человеческое имя Юля. Часто ее звали Юлечка, кто-то Юла или ю л е н ь к а Красивая, стройная, маленькая, но фигуристая брюнетка всегда выглядела настоящей статуэткой, произведением великого скульптора древности, которого муза не просто поцеловала, она дневала и ночевала у него, любила страстно, а когда мастер спал, та лежала рядом, любовалась им, опершись щекой ладони. п е р е м е ш а в ш а я с я грусть и радость в ее взгляде тонули в поволоке слез счастья. Ей хотелось сделать нечто такое для мужчины, чтобы он ощутил хоть толику чувств, сжигающих изнутри и дарящих радость. И в итоге она подарила жизни его творению Юле. Теперь черные черные глаза девушки прожигали, могли е на южном полюсе растопить и весь лед, если бы туда ее каким-нибудь ветром занесло. Голос уже обвораживал, затягивал, путал мысли. Вот так я влюбился в нашего нового офис-менеджера, как говорят, окончательно и бесповоротно. Точнее, тогда думал, что все постояло именно так. Корпоративы, нередкие посиделки всем коллективам в кафе для сближения и налаживания связей. Ловил на себе ее взгляд, не решая сделать первый шаг, подойти и просто сказать: давай встретимся. Как школьник украдкой разглядывал девушку и суетливо отворачивался, когда она смотрела в мою сторону. к т е выходные ехать никуда не хотелось, но все коллеги друзья по грубо жизни решили провести их на природе. Стев, а о р о и е р у н д о й страдать? Давай с нами. Посмотри, какая погодка стоит по прогнозам. Последние теплые д е н ь к и а там дожди обещают. Затем осень. Заявил тогда Сашка, тридцати трех летний мужчина, отец двух детей, высокий, пусть и ниже меня, с начавшим появляться пивным брюшком. Всем кагалам собираемся, уточнил я. Точно. Палатки, природа, звезды, шашлык, башлык, п о п а ё м под гитару. Может, и получится тебе с кем-нибудь замутить? Вон Наташка у меня спрашивала. А Стефан будет? С довольно похожими интонациями секретарши произнес последнюю фразу тот, затягиваясь кнопочным вонючим Винстоном. А я как Васин на все согласен. И мутить собирался понятно с кем, только с ней. Все представлял в мечтах, как это мутево выглядеть будет. Дважды джентльменский набор проверил. Был печальный опыт еще в студенческие годы, к о к д на такой же примерно вылазке и последнюю черту не позволило перейти именно отсутствие данного важного элемента мужского гардероба. Поздний вечер, а если смотреть на часы, практически ночь. Даже гитара звучала, я любовался Юлей. м и р и а д а искр, летящие вверх, зажигающиеся и очень яркие яркие звезды, каких не бывает в больших городах. В глазах девушки отблески пламени. Она сидела на туристическом коврике. И слушало пение Сашки, обхватив колени руками. Заговорившись с коллегой о чем-то сейчас, да не нельзя важном, что служило п р и л ю д и и к поднятию пары стопок, я не заметил, как стихла музыка. Все уже начали разбредаться по палаткам. Возле костра оставались самые стойкие. Юльки не было. Подождал минут пятнадцать, думая, не заблудилась ли она, пошел искать. Они сидели на бревне. Сашка обнимал спутницу за плечи, шептал что-то на ухо. Таня спешила сбрасывать руку. избавляться от у х а ж о р а наоборот, п р и ж а л а с ь Порой раздавался ее тихий, но звонкий смех, а затем все заполнили звуки п о ц е л у е в и з разряд а ж а р к и х Ты что творишь, сука! Именно с такой фразы я и выскочил из кустов, в шаге от них, как черт из табакерки. Напугал настолько, что оба или обе завалились спинами назад с импровизированной скамьи. В сторону же жена того коллеги в ы р г а л с я грязный матерно, от кого кого, а от него не ожидал подобной подлянки. Как конкурента не рассматривало т с л о в а совсем. Дом, семья, работа, деньги куем. А ты, шалава! И девушке досталось. Для окончательного понимания ху и сху ткнул в нее пальцем, а затем заявил, смотря на мужчину: Больше ты мне не друг. Плюнул и быстрым шагом, почти бегом, бросился прочь от предателей. Алкоголь туманил мозги. э с т е р и ч к а Бросил Сашка вслед. Давай, давай, вали! В Чёрный список меня еще внеси. Мальчики, мальчики, неслось от круга костра. Пошли вы нахрен, девочки. Шел не разбирая дороги, продирался через какие-то кусты и заросли. Благо взошла полная луна, а лес был редким, поэтому хоть что-то можно было разглядеть. Впрочем, это не уберегло. Споткнулся о какой-то сук, к у б а р е м покатился во враг, над н е которого в лучших традициях полосы неудач. о к а з а л а с ь довольно глубокая лужа. в ы м о к н у л с головы до ног, как и с о б р а в всю грязь, еле-еле взобрался по казавшемуся очень крутым склону. В голову пришла здравая мысль возвращаться. Наверное, направление определить уже не смог. Я и до этого не был матерым туристом, который по звездам и всяким мхам проложит правильный маршрут, а н о ч ь ю и подавно. Не знаю, сколько блуждало, час или два. На хорошо укатанный посёлок наткнулся неожиданно, привлек внимание свет автомобильных фар впереди. Когда подошел ближе, то разглядел несколько фур, какие-то кунги. От последнего автомобиля отделился здоровенный мужик, но ну, наконец-то люди заметили. Доберусь д а л ь н о б о е м до города, а там черт бы совсем! На радостях даже не сразу заметил, что у него в руках автомат. Уважаемый, обратился, когда он приблизился, но договорить не успел. Как и не почувствовал боли, даже не понял, как оказался на земле, только здесь резко обожгло ребра. Лежи не дергайся, эту в миг п у л ю получишь. Тебе ясно? Ибок вновь взорвался б о л ь отпинка. Я затравленный с у т л и в о несколько раз кивнул, алкоголь пусть и не весь, но уже начал выветриваться. Кого хрена здесь забыл? Последовал вопрос. Заблудился. Мужики, мужики, мужики в поле пашут. Резко оборвал меня кто-то, а затем добавил по почкам для закрепления материала. п а с т ь захлопнул. И мордо в п о л серый, ты что, совсем мышей не ловишь? Дальше схватили за шкварник, приподняли, поставили на колени, больно стянули руки за спиной чем-то непонятным, точно не стальными наручниками. На голову натянули мешок, сквозь который ничего не просматривалось. Да я только п о с а т ь отошел. Бомжара. Это уже видимо ко мне обратился, потому что от последующего пинка я завалился вновь на бок. Нарисовался сучары. Босс, он может в кустах спал, вон весь, чисто из болота вылез. Грибник вонючий. Что делать будем? Что делать, что делать? Грузи, бонусом пойдет. Только бумажку напиши к а к у ю н и б у д ь а т о т скажут брак типа гоните, настучат наверх, а гребем по полной, вазелина не хватит. И давайте, проверьте тут все вокруг, а т у мало ли кто еще зашкерился. Нам еще здесь минимум полчаса куковать. Все чисто, больше никого. Пробасил кто-то рядом. Минут через пятнадцать голос слышался глухо, о н о и понятно мешок на голове. Хорошо, погрузка заканчивается. Через десять минут выдвигаемся. И смотрите мне, еще один такой к о с я к Я вас самих туда отправлю. Меня словно к у л и закинули внутрь фуры, где я прокатившись по полу, как рулон, о т к н у л с я во что-то мягкое, тут же разродившееся матом. Поначалу даже зубы стучали от страха, а когда хотел что-то спросить, то п о л у ч и л вновь по почкам. Молчать. Починился. Да и что я мог сделать? щ е л ч о к у в голове раздался где-то часа через три, а может и пять. Абсолютно неожиданно, будто молния ударила. Перегорели все предохранители. За последние семь лет впервые проснулись з д р а в ы даже адекватные мысли. Переоценка, полный анализ собственных поступков в жизни, в результате простой вывод: у меня никогда не было ни друзей, ни верных подруг, никого. Виной всему с а м серая блеклость, плывущая по течению. Слова н и н ы бывшей жены, ставшей матерью, оказались полностью справедливы. Стефан, она всегда меня называла по имени, никогда его не сокращая, как остальные родственники, друзья и просто знакомые. Я подала на развод. Понимаешь, дело в том, что я не могу возиться сразу с двумя детьми. Ты, ребенок, не мужчина, а еще ты эгоист. Тебя интересует только ты сам. Ты думаешь, что весь мир в е р т и т с я вокруг тебя. На деле обычная посредственность, которой немного повезло в жизни. и с т е р и к и взаимное обвинение, ревность, безликий другой, перевернутый стол, осколки посуды на полу. Наговорили, точнее, наорали столько и всего друг другу, и каждый раз при встречах я все портил сам, в к о л а ч и в а л и в к о л а ч и в а л гвоздью за гвоздем в крышку гроба нашей любви. От нее до ненависти, как известно, один шаг, всего один. Так и произошло. Тогда тогда бы это понимать вашу же маму. Второе, собственно, в этом дерьме оказался сам, а не сука Юля виновата. Она мне даже повода не давала, чтобы я считал ее не просто своей. Намека на это не было. Ну да, улыбалась приветливо, как и всем, а оказалась только мне. Была вежлива, собственно, как и с другими. Работа такая. Она не строила глазки, не дышала, шепча том на вухо с п р и д ы х а н и е м а не хотите ли кофе, мой господин? Что до ее романа с Сашкой, все люди взрослые, женат кто-то или не женат, н е мое дело. Я не из полиции нравов и не из службы контроля за верностью мужей. Общий вывод не радовал, он ужасал. Я долбаклюй классический. Хотелось бросить к ч е р т я м это самокопание. Собственный дебилизм, помноженный на самомнение в п о т о л о к который как сейчас стало понятно, ни на чем не основано, вызывали некое брезгливое ощущение. словно в з а м о ч н у ю скважину проглядываешь или как иногда, когда видишь бьющие не в бровь, а в глаз сцены из чей-то ь жизни на экране, когда хочется перемотать. А мне хотелось отмотать назад всю свою жизнь. Не знал даже, сколько ее осталось-то, это й ж и з н и Я поклялся себе, теперь все будет иначе, если будет. Не знаю, сколько времени нас везли. Впал в с т р а н н у ю полудрему, п о х м е л е усталость, стресс. А затем похитители выволокли, судя по матам, ни одного меня, поставили на колени и еще через пять минут яркая яркая вспышка перед глазами и темнота. В себя пришел мгновенно, лежал на спине на твердой поверхности и тут же понял, что не в состоянии пошевелить ни рукой, ни ногой, также обстояло и с головой. Мог смотреть только в белоснежный потолок. Вновь паника, переходящая в ужас, воображение нарисовало з а б р ы з г а н н ы е кровью халаты и с к у л а п о в которые чего-то представлялись с ржавыми пилами, а сейчас шла подготовка к операции по извлечению органов или еще хуже к эксперименту. А начнулся. Раздался мужской баритон. Так, мужик, сейчас я тебя освобожу. Советую не дергаться, иначе будет вот так. И тут п р о с т р е л и л а такой б о л ь ю если бы не оковы, скрутило, п е р е к р у ч и л о все тело, которое горело огнем. Каждая кость казалось выворачивалась из суставов. Если бы мог орать, то зарал о бы во всю глотку. Такие ощущения продлились не больше пары секунд, для меня ставшие вечностью. Надеюсь, ты умный, и не придется п о в т о р и т ь процедуру для закрепления материала. Теперь поднимайся. С последними словами я почувствовал, что могу двигаться. Медленно стараясь не делать резких движений, сел на кушетку, осмотрелся. Я оказался в комнате размерами приблизительно пять на четыре, очень похожей на стандартный больничный кабинет. Белые стены, шкафы, где ровными и неровными рядами стояли книги и папки. Возле окна за огромным столом восседал в кожаном офисном кресле невысокий толстяк, лицо которого из-за н о с а в з д е р н у т о г о так, что по н е в о л е возникали ассоциации с п я т а к о м обвивших пухлый щек, л ы с и н ы Напоминало поросячье. Перед ним стоял на блестящей подставке матовый шар, не дать и не взять, как в фильме про хоббитов, девайс с о р у м я н а Одет мужчина был в обычную толстовку и брюки. На шее у него имелась толстенная цепь, которую и доберман бы не порвал. На ней во праве явно не з золота, вспыхивал и переливался всеми оттенками радуги кристалл сантиметров десять длиной и около трех толщиной. Таких мне не доводилось видеть. Тип, который привел меня в чувство, высокий, болезненно худой, с длинным носом и глазами чуть навыкат. Одет точно так же, как и свин нарылый, с таким же украшением на шее. Картину дополнял лишь типичный докторский халат. Подойди вон туда, небрежно бросил тот мне, ткнув пальцем в посетительское место, напротив толстяка, куда я безропотно проследовал, не задавая вопросов. Второй раз ощутить туадскую боль не хотелось от слова совсем. Слева расположился еще один стол поменьше, за которым и с к у л а пусился. Венц, подводим итог. Типичный грязный. Заговорил лысый. Последнее слово произнес явно не желая оскорбить. В нем с л ы ш а л а с ь некая констатация факта в купе с приговором. Так, сопроводило в кинет. Продолжал размышлять вслух тот. Значит, есть. Возразил перебив длинный. Отловили его на каком-то шестом отрезке маршрута. Как будто нам их цифры о чем-то говорят, или их нужно знать. Уголовников перегружали, а тут он нарисовался. Вот, бросил листок, вырванный явно из блокнота, с несколькими корявыми строками. Приписали еще. Братаны, сами не понимаем, как он прошел сквозь п л о т н о е о ц е п л е н и е Держите бонусом. К чертям такие бонусы. Зачем нам этот г е м о р р о й Не наше дело, сказал пухлый. Но косячить они начали не по-детски. За месяц, если не ошибаюсь, это восьмой или девятый такой подгон басевый. Постарался прогнусавить оратор, пытаясь передразнить типичную манеру разговора мелких уголовников из подворотни. Здесь хоть бонус, культурный попался. Ха с ним. Пусть у начальства голова болит. Ленивот озвался коллега. Это верно. А ты? Обратился он ко мне. Приложи вот сюда руку. Ткнул пальцем на бедную пластину. которую я заметал только после его слов. Какую, правую или левую? Уточнил. Без разницы. Выполню требуемое. Лысый всматривался в шар, как будто в глубине демонстрировали новый блокбастер в 3D. Наступила тишина. Борясь с подленьким страхом, с которым свыкся за последние годы, задал вопрос: Скажите, где я и что со мной будет? Голос хриплый, незнакомый. Прислушался к себе, ощущая какую-то непонятную толику радости. Потом понимание, переселил с е б я д о ч е л ч к а вряд ли смог даже что-то проблеять. Где нужно, о б ъ я с н я т Нас двое, вас много, поэтому не мешай. Зло з ы р к н у л свинарый, л а м и н у т ы через три огласил вердикт. Да, именно вердикт. Потому что относилось сказанное ко мне. И я чувствовал, именно от этих строк зависит будущее. Будет ли оно. Итак, переносимость к р и о о а т F д д по стандартной шкале Эриха, то есть обычный средний показатель по грязному. Вероятность перерождения при контакте с формами и объектами ЗПЛ 54 процента по шкале Майера. Долины быстро все записывал в толстую тетрадь, больше похожую на амбарную книгу. Исходя из первичных показателей, под о п ы т н о м узаномером, какой там последним был, вроде умер от кровоизлияния в мозг? Нет. в и н ц м о т н у л отрицательно головой, перевернул несколько страниц, затем чуть вынув с у кончик языка, стал водить по строкам обычной шариковой ручкой. Голову ему снесло, а номер за ним числился тридцать с е ь о й Тогда это тридцать восьмой. Только после этой фразы до меня дошло, что именно я был в роли подопытного. За номером тридцать восемь была установлена экспериментальная модель мага интерфейса SN двенадцать. с т а л а нормально при общих рисках в шестьдесят три процента. Однако пришлось проводить корректировку, используя к о н с т р у к т ы уровня Б. Таким образом, можно констатировать, что дальнейшие работы в данном направлении. н е ц е л е с о о б р а з н о так как снижение времени на полное разворачивание интерфейса на два часа тридцать минут не оправдывает себя, так как уровень энергозатрат обычным путем не превышает джи. Дальнейшая проблема заключается в несоизмеримых рисках потери объекта, связанных с установкой. В о избежание летального исхода материала требуется колдун ранга магистра, но и в этом случае вероятность успеха в среднем не приближается к п я т д е с я т процентам. Все, давай ему имя, записывай. И следующего пусть завозят. И так провозились. Есть уже хочется. Вроде бы слова практически все знакомые, но я ничего не понимал абсолютно. Какой к чертям колдун? Это что за секта? И вообще имя, фамилия, отчество. Да т а р о ж д е н и я нас не интересует. Только полный возраст. Оборвал поток мысли Винц. п о с е й д а л о в Стефан Никанорович, тридцать пять лет. А у тебя родители знали толк в и з в р а т е Или добрались до генератора имен и фамилий? Хохотнул тот. б ы ь спросить, как где-то звали. Впрочем, веселился недолго. Итак, в общем, будешь с т а ф о м Да и похож ты на эту собаку чем-то. Морды лица что ли. Зато никаких цифрок. е Порекин ь какой тебе н и к о з ы р н ы й подобрал. Закачаешься. Приготовься. Он щелкнул тонкими пальцами, а я едва не отпрыгнул назад, так как перед глазами вспыхнула красная голографическая надпись, повисшая в воздухе. Внимание! Экспериментальная модель мага интерфейса SN12 развернута на сто процентов. Осуществляется проверка корректно г о функционирования. До окончания тестирования: три минуты 59 с е к у н д три минуты пятьдесят с е к у н д три минуты 57 с е к у н д Да не дергайся ты! Раздраженно бросил Винс. Просто подумай, чтобы свернуть надпись. А д о п о л н е н н о й реальность. Слышал ведь? Читал о разработках. Суетливо закивал. Зачем-то добавил. И ролики на Ютубе смотрел. Вот считаю, что в будущее попал. И теперь она будет у тебя всегда. Осознаешь все плюсы буквально за пару часов, если не дурак. Ты ведь и не из них? Я отрицательно мотнул головой, приказывая, как и говорил Долинный, чтобы надпись свернулась. Она исчезла. Только сейчас обратил внимание на полупрозрачную круглую иконку синего цвета с черным крестом в левом нижнем углу. Все, свободен. Возле двери тебя встретят, проводят. Там и объяснят, где ты оказался, почему и зачем, а также научат а Зам. Потерял ко мне всякий интерес непонятный доктор, а пухлый не произнес больше ни слова. На деревеневших ногах я вышел из кабинета, оказался в длинном коридоре. Напротив на кресле развалился мужик среднего роста, гладко выбритый, стриженый практически под ноль. Больше всего удивляла его одежда: странный бронежилет, походивший на те, что носили сталкеры в одноименной игре. На правой груди красовалась нашивка непонятная горная вершина на фоне натовского компаса с английской буквой Н. Штаны по покрою военные с накладными карманами на бедрах. Сапоги чуть ниже колена на высокой рубчатой подошве облегали ноги словно перчатки. Но больше всего поразило то, что на широком ремне висел огромный тесак. Если судить по форме ножен, то скорее всего кукри. Имелся и нож. Я д ж а р е помощник вашего наставника Никадима. Тебе представляться не имеет смысла. Данный уже получил. Сразу взял бы к а з а р о г о т о т Советую не делать глупостей, а быть п а й н и к о й Это ясно? Кивнул. Тогда за мной, вперед и с п е с н е й